Глава 19. Библиотека, когда я вошла в неё, выглядела совсем обычно. А Сивилла, если она была Сивиллой, сидела в уютном кресле у камина. На ней был красный плащ и чёрная широкополая цыганская шляпа, завязанная под подбородком тостретисьмой. На столике стояла погашенная свеча, А Цаганка, наклонившись поближе к огню, казалось, читала небольшую чёрную книгу, похожую на молитвенник. Она бормотала слова вслух, как часто делают старухи, и не умолкла при моём появлении. Видимо, она хотела дочесть абзац до конца. Я встала на коврике и протянула руки к огню. Они озябли, потому что я столько времени провела в гостиной вдали от камина. Я чувствовала себя спокойной, как никогда в жизни. В наружности цыганки не было ничего пугающего. Она закрыла книгу и медленно подняла глаза на меня. Поля шляпы частично заслоняли её лицо, но когда она повернулась ко мне, оно оказалось далеко не обычным, тёмно-коричневым, смоглам почти до черноты. Из-под белого завязанного под подбородком платка, совсем закрывавшего щёки, а вернее скулы, выбивались чёрные лохмы. Она вспилась в меня дерзким взглядом. "Ну, так ты хочешь узнать свою судьбу?" сказала она голосом столь же решительным, как и её взгляд, столь же грубым, как и её черты. "Мне всё равно, матушка. Погадайте мне, если вам угодно. Но мне следует предупредить вас, что я не верю гаданиям". "Такие слова доказывают твоё непокорство. Другого я от тебя и не ждала". Эй, я услышала его в твоих шагах, едва ты переступила порог. Неужели у вас чуткий слух? Да. И чуткий взгляд, и чуткий мозг. Для вашего ремесла необходимы все три. Да. И особенно, когда приходится иметь дело с такими, как ты. Почему ты не дрожишь? Мне не холодно. Почему не бледнеешь? Я не больна. Почему не хочешь прибегнуть к моему искусству? А я не глупа. Из-под платка и полей шляпы вырвался хриплый смешок, затем зловещая старуха достала короткую трубку и закурила. Понаждавшись минуты две-три успокаивающим действием табака, она повернула скрюченное тело, вынула трубку изо рта и неотрывно глядя в огонь, сказала внушительно: Тебе холодно? Ты больна, и ты глупа. Докажите, сказала я. Докажу двумя-тремя словами. Тебе холодно, потому что ты одинока. Ничто не питает скрытый в тебе огонь. Ты больна, потому что лучшие чувства, дарованные человеку, самые высокие и самые сладостные, бежит тебе. Ты глупа. потому что как не велики твои страдания ты не призываешь его к себе и не делаешь ни шагу к нему навстречу. Знофена сунула в рот свою короткую чёрную трубку и энергично захохтела. Это вы можете сказать почти всякой одинокой девушке, служащей в богатом доме. Могу, могу. Но будет ли это правдой для всякой всякий в моих обстоятельствах. Вот-вот. В твоих обстоятельствах. Но найди мне ещё хотя бы одну, точно в твоём положении. Ничего не стоит найти хоть тысячу. Ты одной такой не сыщешь. Твоё положение, если хочешь знать, особое, совсем рядом со счастьем. Да-да, стоит руку протянуть. Всё нужное уже есть. Остаётся только собрать его воедино. Случии разъединил его составные части, но стоит сблизить их и плодом будет блаженство. Я не понимаю загадок. Ни разу в жизни мне не удалось найти ответа хотя бы на одну. Если хочешь, чтобы я говорила яснее, покажи мне свою ладонь. Её надо позолотить, я полагаю. Уж, конечно, Я протянула ей шиллинг, и она сунула его в старый носок, который извлекла из кармана. Завязав в нём монету и убрав его, она велела мне протянуть руку, наклонила лицо почти к самой ладони и, не прикасаясь к ней, впирила в неё взгляд. "Линии слишком тонкие", объявила она. "Такая ладонь мне ничего не говорит. И линий ведь почти нету". "Да и что такое ладонь?" Судьба не там записана, верю, заметила я. Да, продолжала старуха. Она озапечатлена на лице, на лбу, около глаз, в самих их глазах, в очертаниях рта. Встань на колени и подними голову. Ага, теперь вы говорите дело, заметила я, опускаясь на колени. Ещё немного, и я в вас поверю. Я стояла на коленях в полушаги от неё. Она помешала в камине, и угли вспыхнули ярче. Однако их отблески осветили только моё лицо. Её же, когда она откинулась в кресле, ещё больше погрузилась в тень. С какими чувствами ты пришла ко мне сейчас, сказала она, вновь внимательно вглядевшись в меня. Какими мыслями полнится твоё сердце все часы? которая ты проводишь в той комнате, где те знатные люди мелькают перед тобой будто тени, отбрасываемые волшебным фонарём. А если вспомнить, как мало общего между тобой и ими, так для тебя они вправду лишь призраки, а не существа из плоти и крови. Я часто чувствую себя усталой, иногда сонной, но печальной лишь изредка. Так значит, Какая-то тайная надежда поддерживает твой дух и успокаивает тебя, пророча светлое будущее. Вовсе нет. Сама моя заветная надежда откладывать часть моего жалования и накопить сумму, достаточную, чтобы открыть собственную маленькую школу, арендовав для этого дом. Убогая пища для поддержания духа. И сиди на этом диванчике в окне, как видишь, мне известны твои привычки. Вы узнали о них от слуг. А ты думаешь, что очень проницательна. Ну, быть может, и так, если сказать правду. Я знакома здесь кое с кем. С миссис Пул. Услышав это имя, я вскочила на ноги. Ах, так, подумала я. Значит, тут и правда замешана дьявольщина. Не тревожься, продолжала Калдонья. На неё можно положиться на нашу мисс Спул. Она умеет молчать и достойна всяческого доверия. Однако, как я начала говорить, сидя на этом диванчике, ты не думаешь ни о чём, кроме своей будущей школы. И тебя нисколько не интересуют те, кого ты видишь перед собой на диванах и в креслах? Хотя бы кто-то один. И нет хотя бы одного лица, в которое ты вглядываешься с особым вниманием? Нет никого, за чьими движениями ты следишь, хотя бы из любопытства? Я люблю наблюдать за всеми лицами, за всеми движениями. И ты никогда не выделяешь кого-то одного или, может быть, двух? Очень часто, когда я жесты и взгляды какой-нибудь пары словно рассказывают их историю. Да, мне нравится следить за ними. И какие же истории ты предпочитаешь оставляем? Ну, у меня нет большого выбора. Темы почти всегда одна и та же. Ну, хаживание, грозящее завершиться одной и той же катастрофой свадьбой. И тебе нравится эта однообразная тема? Я к ней равнодушна. Меня она не касается. Не касается. Когда знатная барышня, молодая, жизнерадостная, полная здоровья, чарующая красотой, наделённая всеми благами высокого положения и богатства, сидит и улыбается во глаза джентльмену, ну, которого ты, что я? Ты знаешь. И быть может, о котором ты высокого мнения. Я не знаю никого из этих джентльменов и даже двумя словами ни с кем из них не обменялась. А что до высокого мнения, то некоторых я нахожу солидными, почтенными и пожилыми, а других молодыми, щеголеватыми, красивыми и весёлыми. Но все они бесспорно могут наслаждаться улыбками, кого ему угодно. Меня это никак не трогает. Ты не знаешь, здесь ни одного джентльмена. Ты ни с кем из них и словом не обменялась. И скажешь то же самое про хозяина дома. Его здесь нет. Какой сокрушительный довод. Весьма хитроумная передержка. Он уехал утром в Мелкот, я должна наверно отсе сегодня же или завтра утром. Разве это исключает его из списка твоих знакомых? Так сказать, отрицает самоё его существование. Нет, но я не вижу, какое отношение имеет мистер Рочестер к тому, о чём вы говорите. Я говорю о барышнях, улыбающихся в лицо джентльменам. И последнее время столько таких улыбок дарилось глазами мистера Рочестера, что они переполнились семи до краёв. Неужели ты этого не заметила? Мистер Рочестер есть право дорожить обществом своих гостей, а его права о хреч нет. Не разве ты не замечал, что среди истории свадеб в этой гостиной наиболее увлекательные и длинные касаются мистера Рочестера. Интерес слушателей развязывает язык рассказчика. сказала я более себе, чем цыганке, чьи странные речи, голыс манера держаться, к этому времени меня словно заворожили. Одна неожиданная фраза сырывалась с её губ за другой, пока я не запуталась в таинственные поучения, стараясь понять, что за невидимый дух неделю за неделей наблюдал за моим сердцем и запечатлевал каждое его биение. "Интерес слушателей", повторила она. Да, мистер Рочестер чесами преклонял слух к прекрасным губам, которые получали наслаждение от возложенной на них обязанности говорить с ним. А мистер Рочестер, внимавшим с такой охотой и выглядел таким благодарным за предоставленное ему развлечение. Ты заметила? Благодарным? Я не помню, чтобы хотя бы раз подметила благодарность в его лице. Подметила? Так ты вела наблюдения? И что же ты подметила, если не благодарность? Я промолчала. Ты видела любовь, не так ли? И заглядывая вперёд, ты видела его женатым и его супругу счастливой. М не совсем. Ваш пророческий дар иногда вам изменяет. Так какого дьявола ты видела? Неважно. Я пришла сюда спрашивать, а не исповедоваться. Значит, известно, что мистер Роче стороженец. Да, и накрасавица мисс Инграм. Скоро всё свидетельствует в пользу такого вывода. И несомненно, хотя здерзостью, за которую тебя бы следовало проучить, ты как будто в это не веришь. Они будут на редкость часовой пары. Он не может не любить такую красивую, благородную, стройную девицу, наделённую всеми светскими талантами. И, вероятно, на тоже его любит. Если не его самого, так и его кошелёк. Я знаю, она считает поместье Рочестера парти его всех отношениях отличный, хотя Бог меня простит. Я кое-что сказала ей про это час назад, так она на удивление помрачнела. Уголки губ у неё опустились не менее чем на дюйм. Я бы посоветовала её чернальيتсуму кавалеру постеречься. Если явится другой с кошельком потяжелее и поместем побольше, ему конец. Матушка, я пришла сюда, чтобы узнать не судьбу мистера Рочестера, а мою. На ней вы мне ничего не сказали. Твоё будущее пока не ясно. Когда я гляжу на твоё лицо, одна черта противоречит другой. Случай назначил тебя долю к счастью, это я знаю. И знала до того, как пришла сюда нынче вечером. Он очень бережно её для тебя отмерил, я сама видела. От тебя зависит протянуть руку и взять На сделаешь ли ты это? Вот загадка, которую мне должно разгадать. Встань опять на колено у огня. Только ненадолго, огонь меня жжёт. Я встала на колено. Она не нагнулась ко мне, а просто глядела, откинувшись на спинку кресла. Потом забормотала. Пламя отражается в глазах, глаза блестят как роса. изгратых мягок, и исполнен чувств. Они улыбаются моей речи, они восприимчивы. В их ясных глубинах впечатление сменяет впечатление. Когда они перестают улыбаться, их омрачает печаль. Нежданная томность отягощает веки, знак меланхолии, рождённый одиночеством. Они прячутся от меня, избегают дальнейшего проникновения в их тайны. И смешливым взглядом словно отрицают истину того, что уже мне открыто. Отрицают присущая им чуткости грусть, но их гордость и сдержанность только утверждают меня в моём мнении. Глаза благоприят Что дарта, то порой он наслаждается смехом, и склонен излагать все мысли, посещающие мозг, хотя, полагаю, хранит молчание об опытах сердца. Подвижный, чуткий, он не предназначен для того, чтобы замыкаться в вечном молчании одиночества. Это род, которому следует говорить много, улыбаться часто и дарить симпатии своему собеседнику. Род то, что обещает ту дачу. Я вижу лишь одно препятствие для счастливого исхода это лоб. Он как будто утверждает: я могу жить в одиночестве, если того требуют от меня само уважение и обстоятельства. Мне не нужно продавать душу, чтобы обрести блаженство. Я владею внутренним сокровищем, родившимся вместе со мной, и оно поддержит мою жизнь, если все внешние радости окажутся мне недоступными или будут предложены за цену, которую я не могу уплатить. Оп, провозглашает. Рассудок твёрдо сидит в седле и держит поводье. Он не позволит чувствам вырваться на волю и увлечь его в пропасть. Пусть бешено бушуют страсти, необузданные язычники по своей сути. Пусть желания сулят множество суетных радостей, последнее слово в каждом споре останется за здравым смыслом, как и решающий голос в принятии каждого решения. Ураган, лед или землетрясение или пожар, я всё равно буду следовать наставлению того тихого голоска. который истолковывает веление совести. Отлично сказано, лорд. Твои требования будут приняты с уважением. Мои планы обдуманы, верны и планы, как я верю, и в них учтены требования совести, советы рассудка. Я знаю, как скоро поблёкнет юность и увянет её цвет, если в предложенной чаше счастья окажется хотя бы капля стыда или горьче сожаления. Я не желаю самопожертвования, скорби, погибели. Мне они чужды. Я хочу лелеять, а не губить, заслужить благодарность, а не исторгнуть кровавые слёзы или даже просто солёны. Мои жеatвы должны стать улыбки, нежность, сладость. Достаточно. Мне кажется, я брежу в блаженнии, шелехатки. Мне хотелось бы продлить этот миг от финитум вечно, но я не смею. До сих пор мне удавалось сохранить власть над собой в полной мере и не нарушить данную себе клятву. Но дальнейшее может оказаться выше моих сил. Встаньте, мисэр. Оставьте меня. Пьес сыграна до конца. Где я? Сплю или бодрствую? Мне приснился сон, я всё ещё сплю. Голос старухи изменился. Её выговор, жесты всё было знакомо мне, как моё собственное лицо в зеркале, как моя собственная речь. Я поднялась с колен, но не ушла. Я посмотрела, я помешала в камине и снова посмотрела. Но она опустила поля шляпы и поправила повязку на лице снова сделав мне знак уйти огонь осветил её протянутую руку и я встнувшись готовая ко всему точью обратила внимание на эту руку морщинистой крешнёй старости она была не более чем моя собственная я увидела упругую кожу гибкие гладкие пальцы на мизинце сверкал перстень Нагнувшись, я посмотрела на него и узнала камень, который видела сотни раз прежде. Вновь я поглядела на лицо. Оно уже не было скрыто от меня. Наоборот, шляпа была сброшена, повязка сдвинута, голова наклонена ко мне. "Что же, Джейн, вы меня узнаёте?" спросил знакомый голос. Только снимите красный плащ, сэр. И тогда ну пояс завязан узлом. Помогите мне. Разорвите его, сэр. Ну, в таком случае прочь рубище. И мистер Рочестер сбросил свой маскарадный костюм. Право, сэр, что за странная идея. Но ну, отлично воплощённая. Вы не согласны? С барышнями, в очевидно, отлично сыграли свою роль. Но не с вами. Со мной вы не изображали цыганку, сэр. Какого же я изображал? Себя самого? Нет. Кого-то непостижимого. Короче говоря, мне кажется, вы старались разговорить меня или вовлечь во что-то. Вы говорили вздор, чтобы заставить меня говорить вздор. Вряд ли это честно, сэр. Вы прощаете меня, Джейн? Не могу ответить, пока не обдумаю всего. А если по размышлению я приду к выводу, что ни в какой особой глупости не повинна, то попробую вас простить. Но всё-таки вы поступили дурно. Ах, вы были очень сдержаны, очень осторожны и очень разумны. Я подумала и решила, что в целом так и было. Но, правду сказать, я насторожилась с самого начала нашего разговора. Подозрение, что это какой-то маскарад, возникло у меня почти сразу. Я знала, что цыганки и гадалки не говорят так, как говорила эта лжестаруха. К тому же я заметила изменённый голос и старание скрыть лицо. Но мои мысли обращались к Грейс Пул. этой живой загадки, этой тайны тайн, какой я считала её. А мистери Рочестера я не подумала ни разу. "Нус", сказал он. "О чём вы задумались? Что означает эта серьёзная улыбка?" "Удивление и комплименты самой себе, сэр. Полагаю, вы разрешите мне уйти". "Нет. Погодите немного. И расскажите мне, чем занимается общество в гостиной. Разговаривают о цыганке, я полагаю. Сядьте. Скажите, что они говорили обо мне? Мне лучше не оставаться тут долго, сэр, ведь уже почти 11. О! Вы знаете, мистер Рочестер, что после вашего отъезда сюда приехал неизвестный джентльмен. Неизвестный? Нет. Но кто? Я никого не ожидал. Он уже уехал? Нет. Он сказал, что знает вас давно и может позволить себе вольность подождать вашего возвращения здесь. О, чёрт. Он назвал своё имя. И его фамилия Мейсенсэр, и он приехал из Вест-Индии, из Спэниш-Тауна на Майке, если не ошибаюсь. Мистер Рочестер стоял рядом со мной, держа меня за руку, словно собирался подвести меня к креслу. При этих моих словах его пальцы конвульсивно стиснули моё запястье. Улыбка застыла на его губах, горло как будто сжало судорога. "Мейсон. Гостингя." повторил он тоном, как им, наверное, говорящий автомат произносит свою единственную фразу. "Мейсон. Гостингя." повторил он. А потом ещё трижды, всё больше и больше бледнее "Казалось, он не понимает, где он и что с ним. Вам дурно, сэр?" спросила я. Джейн. "Я получил страшный удар." "Страшный удар, Джейн." Он пошатнулся. "О, обопритесь на меня, сэр." Джейн. "Однажды вы уже предложили мне своё плечо. Подставьте мне его ещё раз." "Да, сэр, вот." Ироку тоже. Он сел и заставил меня сесть рядом. Сжимая мою руку в обеих своих, он растирал её, глядя на меня очень расстроенным, мрачным взглядом. "Мой дружок", сказал он. "Чего бы я ни дал, чтобы оказаться на уединённом острове только с вами, свободным от тревог, опасностей и страшных воспоминаний". Не могу ли я помочь вам, сэр? Ради вас я готова отдать жизнь. Джейн, если мне понадобится помощь, я буду искать её у вас. Обещаю. Благодарю вас, сэр. Только скажите мне, что надо сделать. Я хотя бы попытаюсь. А пока, Джейн, принесите мне из столовой бокалы вина. Они сейчас таможенют. И скажите мне, с ними ли Мейсон, что он делает? Я пошла в столовую. Общество ужинало там, как и сказал мистер Рочестер, но они не сидели за столом, так как блюда стояли на буфете, и каждый накладывал себе на тарелку, что хотел. Они собрались группами с тарелками и рюмками в руках и казались были очень веселы. Смех смешался с оживлёнными голосами. Мистер Мейсон стоял у камина, Веседос полковником и миссис Дент. Он был, словно бы, в таком же прекрасном расположении духа, как и они все. Я налила вина в бокал. Миссис Сингрем наблюдала за мной хмуря брови и, вероятно, насчитала, что я посмела забыть о своём положении, и вернулась в библиотеку. Мертвенная бледность мистера Рочестера исчезла, он вновь выглядел решительным и суровым. Здравия здоровья, милосердный дух, сказал он, беря у меня бокал, осушил его и вернул мне. Так что же они делают? Джейн смеются и разговаривают. Сэр. Они не выглядят серьёзными и озадаченными, будто услышали что-то неожиданное. Ничуть, шумят и веселятся. А Мейсон? Он тоже смеялся. Если бы они все вошли сюда и плюнули мне в лицо, что бы вы сделали, Джейн? Выгнала бы их вон, сэр, если бы могла. Он чуть-чуть улыбнулся. А если я пойду к ним, они только холодно переглянутся и начнут переговариваться вполголоса, а потом повернутся ко мне спиной и выйдут один за другим. Вы пойдёте с ними? Не думаю, сэр. Я предпочла бы остаться с вами, чтобы утешить меня. Да, сэр. Чтобы утешить. Насколько это было бы в моих силах? А если они подвергнут вас остракизму за то, что вы останетесь со мной? Я, вероятно, просто об этом не узнаю. А если бы узнала, то меня бы это ничуть не тронуло. Значит, ради меня вы посмели бы подвергнуться общему осуждению? Посмела бы. Как и ради любовы другого друга, заслужившего мою верность, как полагаю, её заслуживаете вы. Вернитесь в столовую. Осторожно подойдите к мистеру Мейссону и шепните ему, что мистер Рочестер вернулся. И хочет его видеть. Проводите его сюда, а потом оставьте нас. Хорошо, сэр. Я выполнила его просьбу. Все гости уставились на меня, когда я спокойно прошла между ними и, сообщив мистеру Мейсону, что его ждут, вышла из столовой впереди него. Проводив его в библиотеку, я поднялась к себе. Поздно ночью, когда я уже легла, Я услышала, как гости расходились по спальням, и различила голос мистера Рочестера. Он говорил: "Сюда, Мейсон, вот твоя комната". Голос был весёлый, у меня полегчало на сердце, и я скоро уснул.